Глава 85 Над Куган сидел в гостиной, потягивая холодное пиво и прокручивая в уме события прошедшего дня. — Вот что происходит, — рассказывал он Дебби. — Убийцы ускользают, а убийства остаются недоказанными. Я мог бы потратить целых два дня, подбирая дела, в которых все знают, что муж, сосед или партнер по бизнесу совершил преступление, но для обвинения просто не хватает доказательств. — Ты будешь продолжать это дело? — спросила Дебби. Над пожал плечами. — Беда в том, что нет улик. — В таком случае давай поговорим о... о нашей годовщине. Устроим вечеринку? над забеспокоился. Я думал, что мы с тобой вдвоем пойдем где-нибудь пообедаем и, может быть, переночуем в мотеле. В третих словах он подмигнул ей. Переночуем в мотеле. Это была их старая шутка. над допил пиво. Черт возьми, деп сказал он. «Наверняка есть улика, и она где-то прямо у меня под носом, я это знаю, но не могу ее найти».